34. Здесь место дряхлым нет. К тому времени, как машина покидает стоянку, я начинаю думать, что Хэллораны приняли обед молчания. Когда Ворон открывает экипаж, чтобы благодарить дежурного за пропуск за территорию аэропорта, решаюсь подать голос и я. У кого-нибудь тут есть телефон? Мне нужно ненадолго. Бип поворачивается неспешно, так словно не желает глядеть на меня. «Мы-то думали, ты теперь живешь в достатке». «Свой я оставил дома». «Дома?» «У Натали». Я ожидал острот с ее стороны, но услышал что-то совсем уж неожиданное. «Дай догадаться. Тебе нужно позвонить адвокату». «Нет, в банк». «Даже спрашивать не хочу, зачем», — говорит Бип, но тут же нарушает обещание. «Вот только не говори, что у тебя проблемы с деньгами». Все решится, если я поговорю с ними. «А в чем проблема?» — интересуется Уоррен. Какой-то идиот заблокировал мой счет. «Лучше проверь свой аккаунт, прежде чем слать им жалобу!» — говорит он и вручает Бип свой мобильник. Видимо, для того, чтобы она передала его мне. «Если у тебя онлайн-банк, с этой трубки можно выйти в интернет!» Я просовываю руку между передних сидений, и в ладонь мне опускается телефон. «Прямо сейчас мы проезжаем Хитроу». Скорость машины вычитается из скорости взлета, так что авиалайнер кажется зависшим неподвижно в ночном небе, будто пленник стоп-кадра. Поеживаясь от кондиционерного холода и враждебности заполнивших салон, я жду загрузки банковского сайта. К тому времени, как у меня получается ввести все пароли, мы уже у Great West Road. На экранчик выводится миниатюрная страница профиля, и я просматриваю подробности депозитного счета. Взгляд коим я одариваю предательские транзакции, исполнен неверие». «Идиоты!» — ругаюсь я. «Да, их вокруг хватает», — поддакивает Бип. «О ком именно речь?» «О тех, что в банке работают. Они взяли и перевели на счет моего издателя в два раза больше, чем издатель закинул на счет мне». «Не это ли зовется изданием ради тщеславия?» Примечание от английского «Wanity Publishing» то есть издание за счет автора, ради удовлетворения авторского тщеславия. Конец примечания. это ее ремарка так живо напоминает мне о нападках двусмешника, что на краткий безумный миг меня одолевает искушение узнать, что он успел наговорить обо мне, пока я был в золотой чаше. Нет, говорю я, отключаю мобильный браузер. Это зовется некомпетентностью. Или неумением, или неловкостью. Вот от чего страдают люди, у которых руки растут из жопы. Бип тихо выдыхает сквозь зубы. «Я бы не стал говорить такие вещи в адрес банка», — советует Уоррен. Я жду, когда сообщение закончится и призовет меня к выбору дальнейшей операции. Наконец, меня связывают с оператором, попутно уверяя, что мое мнение очень важно для банка и что не стоит класть трубку из-за того, что наш сотрудник в настоящее время занят где-то еще. Этот нехитрый текст повторяется так часто, что он начинает смахивать на колыбельную, но тут чуть менее автоматический голос произносит — говорит Тесс. Могу и узнать ваше имя?» «Вы уже знаете куда больше. Саймон Лишевиц. Я сообщаю ей номер счета, код банка и дату моего рождения, а также девичью фамилию своей матери и получателя постоянного платежного поручения с моего текущего счета. Когда меня спрашивают о сумме, я срываюсь. «Слушайте, я не знаю. У моей головы, знаете ли, есть предел вместимости. Поверьте, не будь я тем, кем называюсь, я бы так сейчас не злился». «И как же я могу помочь вам, мистер Лиешенец?» «Уточняет тес Она взаправду назвала меня Лишенцем? Или всему виной проблемы со связью?» лишевец «Поправляю я, распаляясь пущей прежнего. Вы списали с моего счета грёбаную кучу денег и отправили все в ИЛУ, издательство Лондонского университета. Можете сказать, с какой стати?» Молчание могло бы служить признанием вины, но тут она говорит. «Скорее всего, мы получили распоряжение». «Я его не давал. От кого?» Связь с Тесс ухудшается, фрагменты тишины перебиваются кусками ее ответа. «Не пахо, чтобы... Эла какая не... Ошибка, мистер Л... Евец!» «Вы куда-то пропадаете. Ладно, а если я уверен, что ошибка есть, что прикажете делать?» «Ош-ки, возможно, и всегда. Если вы на пи запрос...» «Пришлю вам по электронной почте». «Так будет быстрее всего. Ошибка есть, все так, и с ней нужно разобраться прямо сейчас». «Пожалуй, оставайтесь на лень, пока я свя...» Похоже, она консультируется с кем-то рангом повыше. За последним обрывком ее голоса следует Моцарт в синтезаторной обработке, музыка, веселость которой, как по мне, менее чем уместна. Неполадки со связью рвут ее на случайные аккорды, и я отстраняю трубку от уха до тех пор, пока вновь не появляется Тесс. «Мы усты...» ним не пала с вашим счет запрос напиши завтра ой да неужели я выдыхаю спасибо за помощь напишу завтра хорошо мы катим по хаммерсмит я возвращаю трубку бип со словами со связью беда или батарея подыхает еле-еле уловил что мне сказали забирая телефон она всячески избегает прикосновений к моим пальцам в остальном все хорошо не так ли в общем и целом да Вы, правда, говорите так, будто что-то должно быть плохо. Охрана часто выдворяет тебя из аэропортов. Меня просто провели через таможню без задержки. Я привлек к себе внимание только потому, что обработчик повредил мой багаж. Они решили на всякий случай просмотреть мои вещи. Мы ждали несколько часов по просьбе Натали. Еще более обвиняющим тоном биб спрашивает. Что они сказали тебе? Что-то про плохо налаженную работу аэропорта... Ничего такого, что касалось бы непосредственно меня. «Ты у нас, похоже, самый белый и пушистый», — бормочет ворон «Мы подумали, что тебя задержали, потому что ты пытался протащить через границу. Что-то запрещенное», — говорит Бип, внимательно ловя мой взгляд в зеркале заднего вида. «Запрещенное?» «Наркотики, к примеру. Нам известно, что ты был в Амстердаме». «Я там оказался случайно». «Белый и пушистый», — покачивая головой, повторяет ворон просто тебя куда-то постоянно заносит. И ты не можешь предугадать, что произойдет, когда ты там оказываешься. — Это меня заносит? — возражаю я, хотя с оглядкой на недавнюю ситуацию, его слова попадают точно в цель. — Вы что, всерьез думаете, что я настолько глуп, что потащу дурь из Амстердама в Лондон? Супруги Хеллоран хранят молчание до самого угла гайд-парка. Они чем-то озабочены. Я тоже в раздумьях оглядываю свежие скудные заносы. Разве кому-то могло прийти в голову закрыть из-за такой ерунды аэропорт? Когда мы проезжаем Пикадилли, я собираюсь задать вопрос вслух, но Уоррен преподносит очередной сюрприз. «Что еще ты собираешься от нас утаить?» «А что еще у вас на меня есть?» — парирую я. На этот раз пауза длится до самой Трафальгарской площади, с которой в бесцветное небо с бесцветной земли взмывают столь же бесцветные стайки голубей. «Как ты попал в Голливуд?» Вдруг продолжает допрос Уоррен. но ну, это был не совсем Голливуд, это...» «Мы знаем!» — обрывает меня Бип, и огни вдоль Стрэнда придают ее очам пронзительный блеск. Примечание. Стрэнд. Центральная улица Лондона. Берет начало на Трафальгарской площади и следует на восток параллельно течению Темзы. Конец примечания. «Это был архив фильмов. Весьма полезный. Я привез много идей». «Может, лучше оставить их при себе?» Я пытаюсь как-то перевести это на человеческий, а Уоррен тем временем продолжает напирать. «И какое у тебя мнение об этом, режиссёре?» «Ну, он оказал мне тёплый приём». «Он!» — эхом повторяет Бип. «Как её зовут?» «Так вот в чём дело. Они как-то прознали про Пол Вилли. Её зовут Вильгемина? но да, пожимаю я плечами. Флит-стрит встречает нас ансамблем газетных киосков, и мне потихоньку начинает казаться, что я под следствием». «Вильгемина Харт». «Итак, ее зовут Вильгемина Харт», — загибает Бип пальцы. «Ты не признался в этом сразу и пробыл у нее неделю». «Мне нужно было все узнать у нее, взять интервью. Да и не неделю же я там был». «Почти неделю, если точность так для тебя важна», — фыркает она. Яркий купол святого Павла проплывает мимо, напоминая мне цирковую палатку. Машина быстро мчит вдоль Кэнон-стрит, будто подстраиваясь под нетерпеливый голос ворона «Ну так и что?» «Что и что?» — слышу я собственный голос. «Если вы знали, что она — это она, то на кой сейчас допытываетесь?» Звучит так, будто я ухожу в глубокую оборону. Я спешно добавляю. «Забудьте. Все, что вам нужно об этом знать, я и сам не догадывался, что Вилли — это она, а не он». «Что-то у тебя явно не то с картиной мира», — говорит ворон «Наверное, ты слишком много времени проводишь за компьютером». «Я вам вот про что толкую. Я не знал об этом до тех пор, пока своими глазами ее не увидел. Это же интернет, опомнитесь? Никогда не знаешь, кто там по ту сторону экрана». «Именно в интернет мы и заглянули», — сказал Уоррен. «На следующий же день, как ты отбыл. И все узнали». «Вы, наверное, больше моего понимаете в тамошнем поиске». «Я как только не искал, выпадает только Вилли, никак не Вильгемина». «Так ты и скажешь, Натали!» — произносит Уоррен тоном тюремщика, и сходство лишь усиливается, когда мимо нас проплывает подсвеченный тауэр. «Да, потому что это правда. Погодите, вы уже что-то наговорили?» «Конечно!» — изрекает биб «Могу я узнать, что именно?» «Эй, Саймон, может, хватит?» — осведомляется Уоррен. «Ты не настолько глуп, как хочешь нам сейчас показать!» «Может, вы хотя бы проясните, когда вы это ей сказали?» «Сразу как узнали, разумеется», — говорит Бип. Получается, Натали уже была в курсе, когда слала мне письмо в ракушечник. Теперь я понимаю и то, на какой ответ она надеялась, и то, почему ее следующее письмо было столь сдержанным. Стараясь не встречаться взглядом с Бип, изучающий меня в зеркале заднего вида, я смотрю прямо перед собой». За окном проносится мост Ксаутворк. Минуту спустя мы уже под аккомпанемент покрышечного скрипа тормозим у школы Марка. Дети с электрическими фонариками на штакетинах зазывают последние автомобили к заранее заготовленным парковочным местам на школьном дворе. Две группки детишек распевают «Храни вас Бог в веселье, господа», приветствуя прибывающие родительские делегации. «Когда наше авто притормаживает, я выпутываюсь из ремня безопасности». «Простите за спешку, но я хочу поскорее увидеть Марка». Говорю я, едва Уоррен останавливает машину полностью, выскакиваю наружу. Снежинки искрятся в темном воздухе. такие точечные дефекты на старой, но милой сердцу кинопленке. Колеблющиеся огни искажают тени своих носителей и отправляют их в пляс по двору. Пока я лавирую между родителями, колядка замолкает, оставляя в голове искаженное эхо «Храни вас, Бог, висельник!» Я почти у дверей, когда вижу, что ближайший ребенок слева от них — директриса. «Мисс Мосс!» — окликаю я ее. «Мы уже встречались! Саймон Ли Шевиц!» Ее взгляд оскорбительно придирчив, и в голову мне закрадывается параноидальная. Не самая приятная мыслишка, видимо, Хеллораны. Должны за меня поручиться, чтобы меня тут все приняли за своего. «Я с Натали Хэлоран, если помните!» — добавляю я, но даже это, похоже, ее не колышет. Меня продолжают воспринимать так, будто я дьявол щеголевато отплясывающей пред невинными агонцами. Дрожь хватает меня за шею скользит цепкими пальчиками вниз по позвоночнику. И этот внезапный озноб я использую как предлог зайти наконец-то в здание школы. Что ж, если мисс Мосс захочет остановить меня, ей придется хватать меня за руку или, по крайней мере, окрикнуть. Но она не делает ни того, ни другого, и я бросаюсь вслед за двумя родителями, во всяком случае за двумя парочками, в актовый зал — Ряды складных сидений почти заполнены. Мужчина садит на плечи маленького мальчика, чтобы малыш мог видеть сцену, отделенную перегородкой от выхода. Левая половина сцены пустует. На правой декорация из фанеры с намалеванным на ней ночным небом с одной единственной огромной звездой. Пока я ищу взглядом Натали где-то на периферии, мне является забавное, странное по меньшей мере видение – Малыш делает стойку на плечах мужчины, а затем кувыркается, как заправский цирковой акробат. «У меня нет времени долго пялиться, дабы убедить тебя В том, что ничего подобного я не видел. Я нашел Наталью в третьем ряду, где она зарезервировала только два места. Вот и где!» — говорит она с холодком, когда я сажусь рядом с ней. Дети глядят в ночное небо. Она поднимает руку, и я боюсь, что она вот-вот залепит мне по щечину. Но нет». Она всего лишь указывает на сцену. Рядом с небом появляется Марк в полосатом головном уборе и халате. Замечает нас, машет рукой, и улыбается мне, весь в радостном предвкушении. Мне кажется, или он царапает себе запястье. Его фигурка исчезает за кулисами, прежде чем мне удается что-нибудь рассмотреть. И как раз в этот момент в конце ряда появляются его бабушка и дедушка». Как только я прихожу к выводу, что придется все-таки пожертвовать своим местом в пользу Бип, доброход справа от нас садит свою маленькую дочурку на колени, и хеллораны устраиваются рядом со мной. «Мы уже думали, что кто-то посторонний занял наши места», — замечает Бип. «Марк выступает», — шепчет Натали. «Давайте просто посмотрим». На сцену выходит Иосиф и избыточно беременная подушкой Мария, Их появление встречено приглушенным смехом. Они меряют шагами звездный участок сцены, от края до края, пока маленькие статисты не меняют декорацию. В конце концов библейская пара находит хлеб на ночь, но им приходится выжидать на улице, пока дети усыплют сцену сеном и рассадят плюшевых животных. Слона целый батальон мишек, вызывающих очередной приступ доброго смеха у публики. Четверо самых высоких детей укрывают хлеб простыней, пока Иосиф с Марией прячутся под ним. В свете прожектора нарисованные фосфорной краской звезды светятся, а маленькие актеры, несущие игрушечную овцу, распевают, пока пастух внимает стаду по ночам. Простыня внезапно начинает трястись, будто библейская пара под ним занимается чем-то далеко не библейским. «Не поэтому ли мне вдруг становится несколько неловко?» Что-то в постановке явно не ладится, учитель-суфлер взывает к сцене отчаянными жестами и так энергично трёт проплешину на голове, словно задумал избавиться от оставшихся и без того редких волос. Я вдруг, начинаю всерьез волноваться за Марка. Держатели простыни, печатая шаг не хуже римских солдат на параде, отходят в сторону, показывая зрителям, что Мария разрешилась от бремени. Она лежит на сене и прижимает к себе куклу в пеленках. Иосиф стоит рядом с ошеломленным выражением — психологически весьма и весьма точным, и потому преступно комичным. Мое придушенное нервное хихиканье удостаивается тяжелого взгляда Бип, и я несказанно рад тому, что пастухи заводят однажды во царственном граде Давида. Песня успокаивает мне нервы почти до конца первого акта. И дело даже не в том, что один из трех волхвов, взошедших на сцену, распевая калятку, Марк, Просто мне кажется, что кто-то поет «Смрад» вместо «Град». Но даже если так, с какой-то стати я сразу обвиняю Марка. По его губам невозможно понять, виноват ли он в том, что вместо «Дитя» мне настойчиво слышится «Титя». Да и если все именно так, что это как невинное ребячество? Вроде бы даже учитель-суфлер успокоился. Так стоит ли волноваться мне?» Скорее всего, все эти смысловые галлюцинации — симптом резкой смены часовых поясов. И вот калятка закончилась, и троица маленьких волхвов стала стучаться в воротах лево. Мальчик с крохотным сундучком первым вручает дар — шоколадные монеты в обертках под золото. Второй мальчик кланяется еще ниже и вручает Марии голубую бутылочку из-под духов, символизирующую ладан. Та показывает дар кукле и передает ее Иосифу. И вот вперед выступает Марк. В руках у него глиняный горшок, в котором Натали обычно держат макароны. Громко, да так, что не я один в зале содрогаюсь, он сообщает. «Третий волф дарует тебе мирру Разве ему не надлежит хранить молчание? Во всяком случае, он единственный из волфов, нарушивший благостную тишину. Учитель-суфлер, грудью вперед подавшись из своей будки, хватается за голову. «Я боюсь смотреть на Натали и ее родителей». Последнее слово Марк произнес столь раскатисто, что оно превратилось в какой-то демонический рев. Пока эхо витиействует и бьется о стенки моей несчастной головы, Марк кланяется низко по-шутовски. И горшок, не могу понять, намеренно ли, или опальный волф просто запутался в складках собственной робы, вылетает у него из рук. Мария и Иосиф подпрыгивают, пытаясь поймать дар. Мало того, что у них это не выходит, так еще и Мария выпускает из рук младенца. Кукла и горшок бьются о подмостки звук удара дополняет какое-то странное эхо на поверку оказывающееся шлепком ладони суфлера по собственной лысине. Что ж, по крайней мере, горшок не разбился. Мария спешно поднимает младенца, держит на вытянутых руках, и тут ее рот складывается в изумленную заглавную «О». Верхняя часть пеленок подозрительно провисла, и я, сообразив, в чем дело, раньше многих, предугадываю ее испуганный вскрик. «А где его голова?» Женщина в первом ряду вскакивает, будто завидев крысу. Из-под сидения она извлекает злосчастную кугольную голову и идет к сцене. Учитель-суфлер покидает будку, но Марк опережает его. Бросившись к краю сцены, он протягивает сложенные чашечкой руки. Возможно, уверенность его движения убеждает женщину, или, может, ее подкупает его широкая и искренняя улыбка. Так или иначе, она бросает ему голову, подшокированный охи-ахи, перемежающийся кое-где еле сдерживаемым смехом. Марк, вкладывая в каждое движение недетскую торжественность, чинит священное дитя, и голова встает на место с щелчком, скорее костяным, нежели пластмассовым. Преклоняя колени, он вручает его Марии, и та жалуется полушепотом. У него голова задом наперед. «Так поверни ее! Господи!» С неподдельным трагизмом в голосе восклицает маленький Иосиф, тут же теряя остаток самообладания. В выхватив выхвате первенце он сворачивает ему шею, окончательно ставя голову на место и возвращает его матери. Боль учителя суфлера, попеременно хватающегося то за голову, то за сердце, можно ощутить почти на физическом уровне. «Кто-нибудь может положить этому конец?» во всеуслышание объявляет бип И мисс Мосс в какой-то мере отвечает на ее призыв, запевая «О, явитесь все, кто верит!» и жестами, призывая всех в зале встать и присоединиться. «Спасибо всем за то, что пришли», — говорит она. «Спасибо мистеру Стилу и всему актерскому составу за такое запоминающееся представление». Под аплодисменты маленькие актеры разбегаются. Взрослые в зале болтают и смеются, ожидая возвращения своих чад. Но Натали и ее родители молчат. «Да и я, честно говоря, не знаю, что сказать». Проходит несколько долгих минут, прежде чем Марк выходит к нам и вручает горшочек Натали. «В превосходном состоянии!» — заверяет он ее. «В отличие от этого спектакля!» — критикует биб «Не на такое, конечно, мы пришли посмотреть!» — соглашается с ней Уоррен. Натали принимает подношение и треплет Марка по голове. «Спасибо, что уберег его!» — произносит она. «Эй, Саймон!» — он оборачивается ко мне. А как тебе представление? Я видел, как ты со смеху покатывался. Я буквально чувствую, как меня живенько берут в оборот невысказанные вслух предупреждения. Потому говорю. Это был интересный опыт. Я боюсь, что Марк сочтет это недостаточно благодарной реакцией, но его счастливая улыбка утверждает обратное, будто именно такие слова он и хотел услышать. «Это еще что?» — говорит он. «Вот погоди, доберемся домой, и ты совсем обалдеешь!»